Глава сорок девятая. Пашка. Марина покачивается на месте, готова рухнуть мертвым грузом прямо на пол в коридоре гостиницы. Едва успеваю рвануть вперед и поймать. Девица вцепляется в меня, дрожит. Ноги ее не держат. Сама смотрит бездумно, глаза ничего не выражают. «Ты мне врал! Я ненавижу тебя! Ненавижу!» — кричит в истерике. «И что, блядь, делать прикажете?» Через десять минут я отпаиваю угомонившуюся истеричку сладким чаем в кафетерии на первом этаже. Здесь продают вкусные пирожные, а вот кофе не очень. Точно не хочешь поесть, выглядишь бледный. Я могу принести бутерброд. Говорю примирительно. Внутри, конечно, у меня война и немцы. Нам Данил нужен. Дела делать, без него ничего не выходит. В последней неделе все разговоры начинаются с фразы «Миронов, блядь, где его черти носят?» Благодаря этой дурехе босс полмесяца по стране мотается. И какой итог? хотя я знал, не сомневался даже, что именно так все и будет. Она маленькая еще, его просто не потянет. Марина смотрит перед собой, головой качает. «Ну как же вы так?» — сетую я. Вчера мир и любовь, планы домой вместе ехать, а сегодня в семь утра вы уже в пух и прах. «Он шлюха меня назвал, ты же слышал!» Шепчет она растерянно, ежица будто замерзла. Понимаю, на что Миронов клюет снова и снова. Хрупкая, беззащитная. Сам хочу ее обнять и закутать, но со мной подобные фокусы не работают я одет легко, и точно знаю, что в кафе не холодно. И я поверить не могу, от кого угодно эти слова для меня ничего бы не значили, но от него. Паш, Маринов скидывает на меня глаза. Он правда так думает? Данил. Ну а кто ещё? Зашибись, они ссорятся, мирятся, я крайний. Думаю, что нет. Он с гореча, Марин. Я уверен, что с гореча. Данил вспыльчивый, но отходчивый, его доводить не надо. Понятно, не замечала. Она кладёт ещё одну ложечку сахара в чай. Это пятая по счёту. Делает глоток, морщится, снова тянется к сахару. Размешай, подсказываю. Что? Размешай сахар, тогда сладко будет. А, да, точно. Марина начинает послушно мешать. Паш, это правда, он Миронов, мой даня это новый кулак? Снова вскидывает глаза. Они у неё такие испуганные, что не по себе становится. истерика закончилась и уступила место принятию. Правда? киваю. Самый настоящий старший сын кулака, кровный наследник. Родион укотило обратно в Черногорию. У нас всех только Данил сейчас и остался. Ты себе даже не представляешь, как его дома ждут, пока он километр накатает в отпуске. Я не знала. Все знали, кроме тебя, наверное. Марин, ну что ты как маленькая, по нему же видно, ну какой из него рыботяга. Данил даже смотрит как босс. Я иногда слова забываю под его взглядом. Она снова ёжится и сжимается в комочек. Твою там мать. Но нет, я не поддамся и не повезу её дальше путешествовать, хватит с нас катаний. Мы фамильярно общались Тихонько говорит Марина, будто мышка пищит. А ещё недавно такой бравый был, шурму у меня воровал. Он, я думала, что мужчины типа Жамироновых никогда по небратству не допустят, а он всегда простым был. Персики мои воровал, воду пил. О боже, он же жениться собирался, и мальчишник. Получается, там его мальчишник был. Мамочки, так он что, женится? Лучше бы сахар дальше переводила. Он бросил хорошую девушку, которая его любила, из-за тебя. Бросая взгляд на часы, Сегодня дел много перед самолётом, мне бы её на вокзал отгрузить и вернуться. Да куда в таком состоянии? Как думаешь, он никогда меня не простит?» – спрашивает Марина. «Смотря за что. Но ты лучше мне ничего не говори, это не моё дело. Я вообще вмешиваться не собираюсь в ваши отношения. Моя задача – тебе на вокзал доставить. Дальше сама смотри по обстоятельствам». «Что бросило его? Капец!» – делаю вдох-выдох. «Паш, ты передай Дане!» – спохватывается Марина. «Что кулаку, то есть...» Данилу снова какие-то гадости готовят. Мне сестра звонила, рассказывала, что очень потеряет руки, дескать, скоро сошлют Мироновых с хутора. Мы знаем. Данил суд проиграл позавчера. Она вздрагивает. Какой суд? Первую инстанцию по земле. Готовимся ко второй. Как проиграл? Я знаю, Шубины пытаются доказать, что якобы кулак несколько лет назад забрал землю у их деда нелегально, что-то тёмно с даты смерти. Да так и есть. Суд признал сделку Андрея Миронова и старого Шубина Недействительный. Раз человек умер в тот день, значит, подпись поддельная стоит. А раз эта доля выкуплена неправильно, значит, и все остальные тоже. Но ведь он мог сначала подписать, а потом умереть. Так и было. Кулак, конечно, жёсткий мужик был, но не вор. Нужно просто провести экспертизу. Суд отказал в экспертизе. И что теперь? У Данила заберут хутор? А куда люди пойдут, что дальше? Это только первая инстанция. Пока продолжаем судиться. Данил бегает, ищет выходы в Верховный суд чтобы Москва взяла под контроль. Если Москва возьмётся, то есть шанс на честное решение и экспертизу. Он ничего мне не рассказывал. Я даже и подумать не могла, что он судится и что проигрывает. Данил, сложный, Марина, будем смотреть правде в глаза, слишком для тебя сложный. Она допивает свой приторный чай. Так и есть, на дне гора сахара. С этой девицей не разбогатеть. Я наливаю ей из чайника ещё. Мы долго к нему присматривались, а он к нам. Рассказываю весело. Всё нас купить пытался. Смеюсь, вспоминая, как мы его, поломёнова, из толпы вытаскивали. Он потом хотел всем заплатить. Стыдно было перед пацанами. Можно подумать, за бесплатно бы его там умирать бросили. Пыхал деньги за всё подряд, обещал золотые горы, повторял, что если нам с парнями Шубины предложат взятку, то нужно ему рассказать, он больше даст. Боялся, что продадимся. И что предлагали? Конечно, нахер пошли все. Данил будто считает, что дружба и любовь продаются. Ты знаешь, я тут подумал, Он, наверное, не хотел тебя покупать. Отсюда его дебильная игра в молчанку. Марина опускает голову, и начинает плакать. Он придурок, говорит сквозь зубы. Я никогда его не прощу. Полный, соглашаюсь. Поэтому лучше держись от него подальше, спокойнее будет. Хорошо, а ты? А я сейчас тебя отвезу и к Пули к Миронову. Сегодня ещё дел много. Да и я удивительно на успел по нему соскучиться. Мои слова Марину почему-то сильно расстраивают. Не плачь, всё будет хорошо. Он тебе ничего не сделает, я уверен. Ну не любишь ты его, бывает. Данил мстить не станет. Поехали, время не в обрез. Господи, он какое-то чудовище. Как ты с ним вообще дружишь? Станешь тут чудовищем, когда тебя то убить пытаются, то подкупить, то разорить. Это даже хорошо, что вы расстались. Данил сейчас работать будет много, ему не до свиданий. Мы всё же надеемся, что не придётся дом менять. И, наверное, он единственный, кто сумеет от твоего земли. Это был самый долгий час за последнее время. Всю дорогу до вокзала Марина без остановки засыпала меня вопросами. Про родителей Данила, про Злату, про все на свете. Отвечал коротко и обтекаемо. Я же не знаю, чего в итоге Данил хочет. Что можно говорить, а за что мне прилетит. Не нужно было, наверное, и про суд ей рассказывать. Но мне хотелось хоть как-то обилить босса. У Данилы, правда, сложный период. А он на удаленке из-за этой пигалица. Глупая была идея ее куда-то везти. Надо было денег дать и отправить. Но раз решил, что теперь. Мое дело — прикрыть Миронова. Сдаваться он не собирается, и связь в Москве у него действительно есть. А вось выплывем. Команде сидеть с Кузнецовой ждать поезда не было, поэтому я, благополучна, оставляю девушку на лавке в зале ожидания. Желаю удачи. Уже выходя из зала, почему-то оглядываюсь и смотрю на неё, взволнованную, напуганную, какую-то жалкую, глупая. Всё бы у неё в жизни могло быть, просто потому, что в неё влюбился Даниил Миронов. А теперь она одна. Куда поедет? Что делать станет? Не моё дело. Всех не спасёшь. Пусть ей очень сильно повезёт в жизни во второй раз.